«Спасать или не спасать?» Все время, пока чистил зубы, одевался и шел в столовую, я размышлял над этим вопросом. С одной стороны, это действительно может быть ловушка, но с другой... Если Вера и Лера решили написать мне, человеку, которого вообще-то пытались прикончить, то дела у них очень и очень плохие. Заслужили. В конце концов, я не великий альтруист и всеобщий спаситель. К супергероям обращайтесь на другой адрес. Но все равно червячок сомнения надоедливо грыз нутро. Спасать или не спасать? Привет. Поздоровавшись с ребятами, я подсел к ним за стол. Кристина не обратила на меня внимания, закопавшись в учебнике. Видимо, нагоняла пропущенный материал. Егор вяло ковырялся в тарелке. Маша же с довольной улыбкой что-то писала в блокноте, который тут же поспешила пододвинуть ко мне. Сделав глоток чая, я спросил, «Что это?» «Я сегодня пораньше встала и посчитала все кристаллы и зеленку. 1728 штук. А еще...» Она понизила голос и наклонилась поближе. «Посмотри на свой коготь». Я наклонил голову и удивленно поднял брови. Цвет когти заметно побледнел и теперь был не чисто рубиновым, а с легким фиолетовым отливом. Это свидетельствовало о переходе на второй уровень. Я даже на секунду растерялся, потому что не ожидал настолько быстрого развития. Поход в данж с монстром-маткой оказался очень и очень продуктивным. Наверное, если бы не обвалы, я бы не стал ее убивать и наведался туда еще пару раз. Выгода, как говорится, налицо. «Единственный вопрос», — Маша скосила глаза на Кристину, — «как мы будем делить добычу? Фактически мы были втроем, но как-то странно обделять одного из членов группы». Кристина подняла голову и отрезала. «Мне подачки не нужны. В следующий раз убью столько монстров, что вы локти будете кусать от зависти». Как всегда, самовежливость. Я покачал головой. «Хочешь ты или не хочешь принимать так называемые подачки, мне все равно. Ты их примешь». Я жестом остановил Кристину, которая уже открыла рот и собиралась возмутиться. Мне не хотелось устраивать глупый спор, поэтому я добавил в голос соровых ноток и категорически повторил. «Ты их примешь». И твоя доля будет самой большой, где-то с половину. Включи мозги. Как, по-твоему, нам сражаться в группе, если наши уровни развития будут значительно различаться? Постоянно оглядываться на тебя? Отвлекаться на твою защиту?» Кристина стушевалась, кивнула и снова зарылась в учебнике, нервно заправив за ухо выбившуюся розовую прядь. «Но если тебя это утешит, зеленки ты почти не получишь», добавил я. «Штук сто, а не больше». Она из-под лобья посмотрела на меня. «Ты не знаешь?» «Видимо, нет». «Я не из благородных, и у моей семьи нет богов-покровителей. Отратить зеленку просто, чтобы хоть кто-то из них...» Она ткнула пальцем в потолок. «Заметил? Нет уж, спасибо, я не настолько отчаялась. Это выглядит так жалко. Все эти безродные заходят в храмы с лицами, наполненными воодушевлением, а выходят зареванными и разбитыми». Она презрительно поморщилась, но я заметил, как в глубине ее глаз промелькнула боль. Маша взяла блокнот, что-то быстро в нем чиркнула и передала его мне. Ее пальцы случайно задели мое запястье, и Маша внезапно застыла, уставившись в пустоту и прошептала «Спаси, они умирают». Очнувшись от транса, она уже осознанно посмотрела на меня и сказала «Тебя они хотят обмануть». Я думал, что она попросит объяснений, но от нее не последовало ни одного вопроса. Кристина и Егор переглянулись, но тоже промолчали, потому что Маша явно боялась расспросов. Так отчаянно она притворялась, что ничего не произошло. «Ладно, ребята, мне пора. Я поднялся. Нужно разобраться с кое-какими делами». «Помощь не нужна», — уточнил Егор. «Справлюсь». Я вытащил смартфон и забил в поиске поселок Рассветный. Три часа на автобусе. Коридор был пустым, поэтому я расслабился и особо не смотрел по сторонам. Зазевавшись, я случайно в кого-то врезался. Смутно знакомая женщина лет тридцати с орлиным носом схватила меня за плечи и встряхнула. Ее взгляд затуманился. Глаза закатились, и она прошептала. «Кошку вот-вот схватят за хвост. Ты больше никогда не увидишь свою подружку. Исчезнет, исчезнет навсегда». «Да что же мне так везет на прорицательниц?» Я подхватил женщину, которая уже начала заваливаться, и потащил к ближайшей лавочке. Я вспомнил, где ее уже видел. В ректорате она что-то кричала о горящей Москве и точно так же впала в полубессознательное состояние. И что же с ней сделать? Отнесу ее в лазарет, пусть докторша разбирается. Я все-таки не специалист по оракулам. Но в этот момент из-за угла вырулил Виктор Викторович. Увидев эту дамочку, лежащую на лавочке, он встрепенулся и подбежал к ней. «Спасибо, Ломоносов!» — благодарно кивнул он мне. «У Анны Викторовны иногда случаются припадки. В такие моменты ей нужен присмотр, чтобы она себе не навредила». Услышав его голос, Анна Викторовна резко распахнула глаза и закричала. «Горит! Москва горит!» Виктор Викторович обнял ее и бросил мне через плечо. «Не переживай, ее предсказания все равно не сбываются». «Можешь идти, я разберусь». Странно, я мысленно повторил ее слова. «Кошку вот-вот схватят за хвост. Ты больше никогда не увидишь свою подружку. Исчезнет, исчезнет навсегда». Она говорила о Маше Кошкиной. Беспокойство поднялось в моей груди, но директор сказал, что предсказания этой сумасшедшей никогда не сбываются. Да и Маша ходит абсолютно спокойная, Ее ничто не тревожит. А уже если бы ей кто-то угрожал или преследовал, она бы не смогла скрыть тревогу. Да и про горящую Москву она Викторовна кричала еще неделю назад. Сто процентов чокнутая. Отогнав мысль о странной встрече, я купил билет через приложение и направился на вокзал. Но если все, что было написано в письме Леры и Веры, это правда, то счет может идти на секунды. Да и зачем напрягаться и делать все самостоятельно? Я набрал номер полиции и сообщил, что в поселке Рассветном процветает рабовладельчество, которое вообще-то запрещено законом. Но туда я все-таки приеду, чтобы проверить, точно ли преступников накажут. Три часа дороги под жарким солнцем я вышел на остановке у поселка Рассветного. Еще издалека я заметил, что в нем царит суета. Сельчане бегают от дома к дому или толпятся небольшими взволнованными группками. Три полицейские машины с включенными мигалками и больше десяти машин скорой помощи гудят чуть в стороне от поселка, ближе к высокому отдельно стоящему дому и длинным хозяйственным зданиям. Я набросил на себя легкую маскировку, обычный отвод глаз, и подошел к каретам скорой помощи. В них уже загрузили пациентов и машины собирались отъезжать. На замену им по пыльной дороге мчались новые. Под деревьями в тени лежали несчастные, избитые люди, которых держали в рабстве. Им оказывали медицинскую помощь в ожидании подъезжающих машин. Благодаря маскировке никто не обращал на меня внимания. Но вдруг кто-то схватил меня за лодыжку. Я посмотрел вниз. Изможденное лицо, больше похожее на череп. Короткие волосы и скелетообразное тело, покрытое ранами. «Ломоносов!» Прошептала девушка, и я понял, ну, чисто логически, что передо мной либо Лера, либо Вера. Кем бы она ни была, девушка так изменилась, что ее невозможно было узнать. «Не бросай! Нас убьют! Без защиты!» «Приеду в больницу», — пообещал я. «Если выживешь, поговорим». Развернувшись, я потопал обратно к остановке. Автобусы ходят здесь каждые полчаса, не хотелось бы пропустить и проторчать на жаре лишний час. Я не мог выбросить из головы образ измученной девушки. Она хотела меня убить, и да, часть меня говорила, девчонка и ее сестра получили по заслугам. Но в то же время я понимал, что испытанные ими мучения – достаточное наказание. Конечно, я не собирался им доверять, но ведь всегда можно взять с них вассальную клятву. Если они попытаются навредить мне словом или делом, то тут же умрут. Но в таком случае мне нужно куда-то поселить девушек, когда их выпишут из больницы. «Крабогномище!» «Да, великий хозяин-друг!» Моментально появился передо мной зловредный дух. «Где ты живешь?» «Северные гребешки!» «Жди в гости!» Я усмехнулся. «Давно хотел посмотреть, где ты обосновался!» «Классно! познакомить первый друг со второй друг!» — воскликнул крабогном и исчез. Хм, вторым другом он называет зубастого осьминога?» Мои размышления прервал подъехавший автобус. По итогу целый день я катался на автобусах. Три часа до Краснодара и еще два до северных гребешков. Крабогном с гордым видом провел меня по деревне, рассказывая, что и где находится. Место было очень живописным, только вот яркий запах навоза портил всю романтику. Местные, что ли, коров разводят? Дом! Крабогном остановился у небольшой, но крепкой хатки в центре деревни. Перед крыльцом стояли четыре корзинки, накрытые белыми платками. Я прошел внутрь и озадаченно замер. На потрепанном диванчике сидела маленькая девочка и уплетала малину за обе щеки, с интересом смотря телевизор. Увидев меня, она улыбнулась и доверчиво протянула ладошку. «Вы второй друг? Мари так много о вас рассказывал!» Пожав ее крошечную ручку, я повернулся к крабогному. «Мари?» «Мари Николаевич», — поправил тот. «Классно!» — протянул я терзаемый чувством, что попал в сумасшедший дом. «О, про Москву говорят!» — воскликнула Рита и сделала телевизор погромче. Неизвестная бандитская группировка устроила серию взрывов по всей Москве, из-за чего пожары не утихают вот уже несколько часов. Все силы спасателей брошены, чтобы исправить ситуацию. Пока внимание правоохранительных органов было устремлено на теракт, императорский дворец также подвергся нападению. Была похищена младшая дочь императора Рита Романова. Если у вас есть информация, где сейчас находится Рита Романова, немедленно позвоните по указанному номеру. Есть подозрение, что нападение организовал Китай. «Москва горит!» – пробормотал я и окаменел, уставившись на фотографию маленькой девочки, которую показывали по телевизору. «Рита Романова! Это та Рита, что сидит рядом со мной на диване!»